Глава девятая Тимур выдал мне свою майку. Было непривычно и странно надевать на себя его одежду. Но это еще сильнее сблизило нас. А то, как он смотрел на меня, когда я вышла из ванной в носочках и его футболке, прикрывающей мои бедра, но недостаточно длинной, чтобы скрыть красоту ног, и вовсе почувствовала себя женственной и способной заинтересовать мужчину. Идем, я покажу тебе спальню». Это лишнее. Я останусь в гостиной. Я не буду приставать. Он приблизился ко мне и поставил руки по обе стороны от моих плеч. Не слишком верилась в его слова. Лягу в гостиной, а ты поспишь на кровати. С его стороны это был поступок настоящего мужчины. Я не смогла сдержать улыбку и подняла глаза. Наши взгляды пересеклись. Почувствовала легкое головокружение и утонула в его взгляде. Губы приоткрылись, и я инстинктивно подалась вперед, сама не понимая, что посылаю Тимуру сигнал. И он не стал долго думать. Наклонившись ко мне, быстро поймал мои губы своими и нежно поцеловал. На этот раз в его поцелуи не было слишком явного напора. Скорее, он позволял мне прочувствовать этот момент, убедиться, что между нами все происходит по взаимному желанию. Я не смело ответила ему, пытаясь расслабиться и устоять на ногах. Мне нравилась эта легкость и нежность, но в глубине души я очень боялась, что Тимур воспримет мой ответ как разрешение и перегнёт палку. Но этот удивительный мужчина внезапно оторвался от моих губ, оставляя во мне трепетное чувство недосказанности. В его глазах читалось желание и готовность к продолжению, но я, в отличие от него, была не готова, и он не стал настаивать. Он провёл пальцем по моей щеке и мягко улыбнулся а затем отошел и протянул руку пойдем там свежее белье тебе будет комфортно, а я прекрасно расположусь на диване. я не стала спорить и просто пошла за ним доверилась рискуя снова пожалеть, но тимур проводил меня до двери и коснувшись губами моих пальцев быстро развернулся и ушел наверное боялся что сорвется и нарушит данное слово. я улыбнулась ему вслед и осторожно вошла в спальню Просторная, богато отделанная, с огромной кроватью и красивой мебелью из массива. Я не стала подробно осматривать интерьер, просто забралась на постель и прикрыла глаза. Старалась не думать, спал ли он на ней с женой. Ложа оказалась настолько удобным, что я не заметила, как погрузилась в сон. Меня разбудил запах свежезаваренного кофе. Открыла глаза и увидела на тумбочке поднос с красивой чашкой. Оглядевшись, поняла, что в комнате я все же одна. Но спустя пару минут раздался стук в дверь. «Да? Можно?» «Конечно», — натянула одеяло, смущаясь. «Это твоя комната, так что...» «Я уже заходил», — кивает на поднос. «Как спалось?» «Отлично. Спасибо за кофе. Пахнет потрясающе. Откуда ты знаешь, что я люблю именно такой, с корицей и ванилью?» Тина подсказала. Я рассмеялась. «Ты меня балуешь» брось вообще то я пришел спросить с чем любишь блинчики блинчики ты серьезно ну да с каким вареньем или ты не ешь мучное ем конечно просто никто кроме мамы не задавал мне таких вопросов ответить он не успел где стефания крик ребенка заставил вздрогнуть голос элли доносился из гостиной и я услышала как она бежит в сторону спальни тимура желая получить объяснение у отца о моем исчезновении Я осознала, что на мне из одежды только белье, когда ребенок распахнул дверь. «Куда делась моя Стефания?» – сходу заявила девочка. Я боялась пошевелиться, натянув одеяло до ушей. «Папа, почему Стефания ушла?» Элли не заметила меня и уже приготовилась пустить в ход слёзы. «Спокойно, я никуда не ушла!» Не в силах допустить истерики, я высунула нос из укрытия. Девочка недоверчиво посмотрела на меня, завернутую в одеяло. А то, что она сделала потом, ввергло меня в еще больший шок. Разбежавшись, она вскочила на кровать и кинулась обниматься. Ты просто решила поиграть в прятки, догадалась она. Я нашла тебя, больше не прячься так. Тимур тоже был в легком ступоре, не узнавая свою дочь. Элли, милая, ты ведешь себя слишком шумно. Где твое воспитание? Отец старался говорить строго, хотя я видела, как внутри у него все бурлит от смеха. «Прости, папочка!» Успокоившись и засияв, как солнышко, сказала она. «Я очень боюсь, что Стефания исчезнет, так же, как мама, и мы больше не сможем играть вместе». Смех моментально пропал. Я во все глаза смотрела на девочку, переваривая услышанное. Тимур тоже напрягся. Молчание наполнило комнату. Я осторожно вылезла из своего кокона, стараясь не оголяться, и прижала девочку к себе. В этот миг мне совершенно не казалось, что этот ребенок чужой. Она уже не могла быть чьей-то, забравшись ко мне в самое сердце. «Не исчезну. Все будет хорошо». Я качала ее, как младенца, успокаивая и внушая эти слова не столько ей, сколько самой себе. Я нужна им, и у меня нет права на ошибку. Не в этот раз. Мне казалось, что Тимур понимал, о чем я думаю. Он присел на кровать, обнял нас, и мы просидели так какое-то время, без слов пытаясь понять друг друга. «Нужно готовить завтрак» тимур произнес это словно извиняясь передо мной и нехотя убрал руку собираясь вставать. я в очередной раз подивилась на то как нелегко должно быть одному растить двоих детей мы с элли поможем тебе да малышка я ласково погладила ее по щеке да промурлыкала она тогда жду вас на кухне девочки он послал нам воздушный поцелуй и скрылся за дверью. элли подняла голову ее взгляд стал не по годам серьезным. «Ты правда будешь с нами всегда? Не врешь? Вдруг спросила она. «Я не могу обещать, потому что на все, что совершается, воля Всевышнего. Но я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы быть рядом». Ответила я как можно спокойнее и накрыла ладошку девочки своей рукой. «Как хорошо! Я сразу поняла это!» Элли прижалась ко мне, обвив мою шею ручками. «Я так тебя люблю!» Я раскрыла рот. В нашей семье не принято было так легко говорить о своих чувствах. Сомов предпочитал молчать, сводя эту тему к вопросу постели. Но от слов ребенка что-то внутри щелкнуло. Мне было абсолютно ясно, что наша любовь взаимна. «И я тебя люблю, ангелочек мой», — просто произнесла я, наслаждаясь этим новым, ранее незнакомым чувством. Девочка немного отодвинулась и, сев на краешек кровати, принялась о чем то размышлять. Я видела, как она колеблется, не решаясь сказать что-то очень важное. «Элли?» — тепло спросила я. «Что с тобой?» Она подняла на меня свои голубые глаза и выпалила то, что я никак не ожидала услышать. «Я хочу называть тебя мамой. Можно?» На этот раз ребенок не бросился мне на шею. Она закрыла лицо руками, словно прячась от меня. Сказать, что все происходящее было для меня неожиданностью, ничего не сказать. Я хотела подобрать правильные слова, Но все слова мира не смогли бы передать все то, что я чувствовала. Мама, эхом звучало в моей голове. Да черт возьми, мне совершенно не важно, как она будет меня называть. Главное, что теперь Элли и Андрей мои. Я сделаю все, чтобы они были счастливы. Иди сюда. Я осторожно убрала ручку, открывая ее лицо. Малышка смущенно улыбнулась. Ты можешь называть меня так, как тебе нравится сказала я, нежно гладя ее по голове. Правда? Да. Это утро самое лучшее в моей жизни, призналась Элли. Думаю, нужно отметить это вкусным чаем и блинчиками. Согласна? Согласна. Глазки ребенка засияли. Поможем папе с завтраком? Да. Девочка согласно кивнула. Но сначала мне нужно сообщить радостную новость Андрею. Я вопросительно посмотрела на нее, ожидая продолжения. Я скажу ему, что теперь у нас есть настоящая мама». Гордо сообщила она и, спрыгнув с кровати, радостно скрылась в дверях, оставляя меня пребывать в странном недоумении. Я откинула голову на подушку и прикрыла глаза. Совсем недавно я лишилась ребенка, а теперь... Но моя улыбка слезла с лица от внезапно пришедшей мысли. «Что скажет Тимур? Вдруг он будет против?» Открыв глаза, я огляделась, рассматривая комнату. Как и весь интерьер этого дома, она была в классическом стиле. Мебель из темного дерева, красиво, но мрачно. Я поймала себя на странном ощущении, как будто за мной кто-то наблюдал. Я постаралась выкинуть из головы это чувство. Поспешно нацепив футболку, стала вспоминать, куда положила джинсы. Они оказались на стуле перед трюмо. Когда я подошла поближе, мне попались на глаза несколько фотографий. На них позировала молодая пара. Тимур со светловолосой девушкой – почти ангельской красоты. Не решаясь взять в руки фото, я издалека разглядывала Ульяну, отмечая, как сильно Элли похожа на свою мать. Те же глаза, ярко-голубого цвета, волнистые соломенные волосы, фарфоровая кожа. Удивительно, но между нами было что-то общее. Я даже взглянула на себя в зеркало. Цвет волос и глаз, овал лица. Мы похожи. От этого сравнения стало не по себе. «Стефания!» Голос Тимура вырвал меня из процесса созерцания. Я вздрогнула и резко повернулась. «Я просто хотела взять джинсы». Почему-то я начала оправдываться перед ним. Он подошел ближе. Конечно, Тимур заметил, что я смотрела на их фото, но промолчал. «Если хочешь, можешь надеть что-то из гардероба», – предложил он. Но от этой мысли внутри меня все сжалось, и я поспешно замотала головой. «Итак, хорошо. Идем скорее. У нас дети голодные». Попыталась свести все в шутку. Тимур удивленно посмотрел на меня, но не стал настаивать, просто кивнув. В глубине души я знала, что истинная причина моего желания покинуть эту спальню крылась в другом. Мне действительно казалось, что мы под наблюдением. И теперь, когда я увидела фотографии, этот образ стал еще более реален. Я поняла, что не смогу находиться в этой комнате долго, и тем более позволить себе близость с Тимуром. Даже простой поцелуй. «Так что у нас с завтраком?» Решила сгладить неловкость, коснувшись его. Все готово?» Просто ответил он, и мне не захотелось отпускать его руку. «Дети еще не спускались?» Спросила я. «Нет, я слышал, как они разговаривают, когда проходил мимо». «Можно к ним зайти?» вкрадчиво спросила я. Тимур посмотрел на меня с усмешкой. «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» Я пожала плечами. Наверное, у меня было ощущение, что нахожусь в гостях. Мы застали близнецов, сидящими на полу. Они одновременно повернули головы и расплылись в улыбках. «Видишь, а ты мне не верил. Теперь она наша мама». Элли тихо сказала Андрею эти удивительные слова. Я наблюдала за реакцией Тимура на эту фразу. Очевидно, что он был изумлен, но сдержал эмоции. Нужно было поговорить с ним наедине. Я отпустила его руку и подошла к малышам. Может быть, я вела себя неправильно, но мне очень хотелось их обнять. Сев рядом на корточке, я скромно улыбнулась им. «Привет!» Дети среагировали молниеносно. Они бросились ко мне так, что я не удержалась и свалилась на пол, заливаясь смехом. Близнецы веселились вместе со мной, и это было мое лучшее утро за последние дни. А Тимур так и стоял в дверях, наблюдая за нами. Я не знала, о чем он думал, но искренне надеялась, что он радуется, глядя на нас. «Может быть, в его сердце найдется место». И еще была, пусть даже маленькая, возможность для зарождения нового чувства. Когда мы вдоволь баловались, Тимур напомнил, что неплохо было бы перекусить. На кухне нас ждали идеальные блины с несколькими видами варенья, пастой и медом. «Как тебе удалось?» «Служба доставки!» – подмигнул он, и я рассмеялась. «У вас есть любимая еда? Мне хотелось побольше узнать про детей». Элли задумалась, а вот Андрей сообразил довольно быстро. «Пицца!» «Да, и спагетти. Ну и хлопья, печенье, мороженое!» Перечисляла девочка то, что приходило на ум. Похоже, в их семье было не принято баловаться домашней кухней. Нужно приготовить для них что-нибудь вкусное, решила я, уплетая третий блин, который таял во рту. «Ты помнишь, что сегодня мы все приглашены к моей маме на чай?» Вдруг спросил меня Тимур, когда завтрак был окончен. «Теперь помню!» Я улыбнулась, посматривая на часы. «Может быть, успею?» «Кто хочет испечь для бабушки пирог?» – спросила я. «Я еще никогда ничего не готовила, но очень хочу», – призналась Элли. Андрей с сомнением посмотрел на отца, ожидая, что скажет он. «Я в деле», – Тимур улыбнулся. На кухне нашлось несколько забавных фартуков со слониками, и первым делом мы, конечно же, нарядились в них для большей атмосферности. Необходимые продукты обнаружились в холодильнике по счастливой случайности. Я открыла рецепт, сохраненный в закладках на мобильном телефоне, и мы приступили. «Так, нужно взять яйца и взбить сахаром». «Можно мне?» Элли протянула ручки к миксеру, и я торжественно разрешила ей взбить крепкую пену. «А теперь пусть Андрей добавит муку. Бери стакан и аккуратно засыпай. Вот так, молодец! Как хорошо у тебя получается!» Ворковала я, наблюдая за тем, как Элли добавляет лимонную цедру и размешивает тесто большой ложкой. Тимур стоял рядом с дочерью и улыбался, радуясь всему, что происходит, и обстоятельно смазывая маслом подходящую форму. В общем, все были при деле, и уже через сорок минут, с перерывами на игры в выдувание муки друг на друга, мы отправили пирог в печь. Остается ждать. «Сколько?» «Минут пятнадцать. Он готовится быстро». «Успеешь заплести мне красивые косички?» с надеждой спросила Элли. «Буду стараться». Мы устроились на кухонном уголке, пока Тимур наводил чистоту, а Андрей помогал мне расчесывать длинные волосы сестренки. «Не сгорит?» Тимур озадаченно посмотрел через стекло духового шкафа, оценивая степень готовности нашего творения. Мы с Элли слишком увлеклись прической. Я встрепенулась и, схватив полотенце, направилась спасать пирог от превращения в уголь. «Вроде бы готов», — сообщила я. «Еще немного, и он мог сгореть. Хорошо, что отец семейства был на чеку». «Уже можно есть?» – заинтересованно спросил Андрей. «Нет!» – хором ответили мы с Тимуром и рассмеялись. «Съедим в гостях! Вперед, Нам уже пора!» – скомандовал он, и мы отправились собирать детей. «Жаль, что я не могу переодеться во что-нибудь более праздничное», – возвращаясь в спальню за свитером, посетовала я. «Можем заехать к Ольге? Переоденешься?» – великодушно предложил Тимур, наблюдающий за мной. Я радостно закивала. «Будет удобно, если ты перевезешь свои вещи к нам, хотя бы частично», — снова сказал он. «Думаю, это лишнее. Я не готова переехать сюда. Не вижу ничего, что мешало бы тебе это сделать». Он подошел ко мне и убрал прядь волос за ухо. «Мы едва знакомы. Дети уже называют тебя мамой». «Да, насчет этого. Элли спросила, но я не успела посоветоваться с тобой. Прости», — начала я. «Я колебалась. Стоит ли признаваться?» «Это из-за детей? Ты не готова?» «Нет, дети тут ни при чем, сразу же ответила я. «Тогда в чем дело?» «Мне некомфортно в этой комнате. Здесь ты был счастлив с другой женщиной. Я чувствую себя не к месту. Она словно наблюдает за мной», – выпалила я. «О боже, что я несу? Извини, пожалуйста. Я не должна была говорить об этом». Он выпустил меня из объятий, серьезно посмотрев мне в глаза. «Странно, что я сам не догадался. Прости». Уберу все фотографии. И я как раз собирался сделать здесь ремонт. Купим новую мебель, все, что захочешь. Он ласково погладил меня по щеке. Его бескомпромиссность немного удивила меня. Казалось, все уже решено. А может быть, я просто слишком нерешительная. Едем? Тимур сосредоточенно смотрел на меня, пытаясь угадать, о чем я думаю. Да, я готова. Главное не забыть пирог. Полина проживала в апартаментах в центре города, в одном из красивых старинных домов. Я с удивлением подумала, что абсолютно не волнуюсь предстоящей встречи. Не то, чтобы мне было совершенно все равно на мнение этой женщины относительно собственной персоны, скорее я просто ехала в гости на чай. Без намерения произвести впечатление, подружиться или по-особенному расположить ее к себе. К тому же мы несколько раз встречались, и она, как мне показалось, была настроена доброжелательно как я рада вас видеть полина распахнула дверь и расплылась в улыбке сегодня она была одета в красивое светло-зеленое платье волосы ее были аккуратно уложены было очевидно что она готовилась к нашему приходу и я порадовалась что все таки смогла переодеться выбрав для визита твидовое платье привет бабушка дети радуясь вбежали в дом требуя от нее порцию обнимашек «Тимур, поухаживай за Стефанией, помоги ей снять пальто и проходите в комнату». Распорядилась она, увлекаемая близнецами. Впрочем, Тимур и так ухаживал за мной, как самый благовоспитанный джентльмен. «Бабушка, мы приготовили для тебя угощение», — гордо сообщила Элли. «Будем надеяться, что наше творение удалось». Я аккуратно поставила тарелку на стол. Полина наблюдала за мной с интересом. «Вы большие молодцы», — оценив внешний вид пирога, похвалила она. «Не терпится отведать. Приглашаю к столу». Мы расположились в гостиной. Хозяйка нахваливала пирог, который получился на славу. Тимур съел несколько солидных кусков, потешая мое эго. Было приятно, что мне удалось порадовать эту чудесную семью. Полина спрашивала про мой город, местами рассказывая про свою молодость и ненавязчиво между делом узнавая про меня информацию, которая ее интересовала. «Представляешь, бабушка, Андрей чуть не провалился под лед внезапно выдала элли заставляя полину обмереть а мама его спасла на эту реплику полина и вовсе едва не выронила чашку из рук с тревогой переводя взгляд на сына мы гуляли в парке и андрей бегал за белкой он подошел слишком близко к воде под снегом не было заметно оправдался тимур все обошлось стефания вовремя сумела вернуть его на берег она промочила ножки и папа нес ее на руках как невесту Довольно, продолжила Элли, вгоняя меня в краску. А Андрюша тоже промок, с волнением спросила бабушка. Нет, я же говорю, все обошлось. Кошмар, сильно испугался. Нет, подал голос Андрей. Мне понравилось потом, когда мы ехали на санях с Сантой. Тимур нашел на мобильном несколько фотографий и показал Полине. Она покачала головой, но улыбнулась. «В следующий раз прошу вас быть осторожнее, не подходить к воде и включать голову. Хорошо, что Стеша была рядом. А тебе, Тимур, надо сделать выговор». «Это самый лучший пирог, который я ела. Мы теперь каждый день будем вместе готовить вкусняшки всей семьей, правда?» Спросила Элли, облизывая ложку. За столом повисла тишина. «Пирог и правда замечательный?» Тимур решил нарушить молчание. «Если бы не вы, ничего бы не вышло». Не обращая внимания на удивленную Полину, сказала я. А я знаю, в чем секрет удачного пирога, подал голос Андрей, доевший свою порцию. Мы все уставились на мальчика, ожидая продолжения. Главное правильно выбрать фартук. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Напряжение за столом исчезло. Конечно, яркий и жизнерадостный фартук, на котором изображен веселый мультяшный слон, уже полдела. Все остальное всего лишь вопрос удачи и сноровки.